Нянюшка Як скользнула к столику с закусками. Не то чтобы она была грубой или бесчувственной, но последние несколько часов выдались трудными, а здесь оставался обильный завтрак, который, как ей показалось, никого не интересовал. «Что с ней случилось?» — спросила Маграт, приблизившись к распростертой на столе Диаманде. Матушка оглянулась по сторонам. Рыцарские доспехи, щиты на стенах, ржавые старые мечи и пики. похоже, железа предостаточно. Ее подстрелил эльф. Но, произнесли Магрот и Веренс одновременно, никаких вопросов, сейчас нельзя тратить ни секунды. Ее подстрелил эльф. А стрелы у них те еще. Это не просто рана. Твой разум покидает тело и может вообще не вернуться. Ты можешь сделать что-нибудь? Несмотря на свою добрую натуру, Магрот вдруг ощутила приступ праведного гнева. Ага, «Значит, я снова стала ведьмой? Стоило вам...» Ветровозск, вздохнула. «На это тоже нет времени», — перебила она. «Я просто спрашиваю. Тебе достаточно сказать «нет». Тогда я унесу ее и больше не буду тебя беспокоить». Все это она произнесла таким неожиданно тихим голосом, что Маград быстро подавила свой гнев и попыталась исправить ошибку. «Я не говорила, что не буду лечить ее, просто вот и ладненько». Послышалось бряцанье. Эта нянюшка-як поднимала крышки серебряных супниц. «Слушай, у них тут яйца трех видов!» «Итак», — «И так, констатировала Маград, — «жара нет, пульс слабый, глаза закатились». «Шон!» «Да, госпожа королева!» «Когда будешь возвращаться на свой пост, загляни на кухню и попроси вскипятить много-много воды. Начнем с обработки раны. Но, матушка, эльфы ведь...» «Стало быть, оставляем диаманду на твоем попечении». Снова прервала ее матушка и повернулась к королю. «Ваше Величество, могу я переговорить с тобой? Нужно показать тебе кое-что внизу». «Мне понадобится помощь», — возмутилась Маград. «Нянюшка поможет». «Это я», — невнятно пробормотала нянюшка, обильно посыпая пол крошками. «Что ты там жуешь?» «Яичницу и бутерброд с кетчупом», — довольно ответила нянюшка. — Тебя тоже не мешало бы прокипятить, — сказала Маград, засучивая рукава. — Сходи-ка на кухню. Она осмотрела рану. — И узнай, нет ли там заплесневелого хлеба. Основной элемент организации волшебников — Это орден, колледж или, разумеется, университет. Основной элемент организации ведьм – это ведьма. Но, как уже указывалось ранее, основным постоянным элементом является хижина. Хижина ведьмы – это весьма специфическое архитектурное сооружение. Ее не строят. Ее собирают постепенно, на протяжении многих лет, Соединяя в целое отремонтированные помещения, в итоге хижина становится похожей на носок, целиком состоящий из штопки. Печная труба извивается штопором. Крыша покрыта такой старой соломой, что там прорастают маленькие, но вполне здоровые деревья. Полы похожи на американские горки и скрипят по ночам, как чайный клиппер в шторм. Если по меньшей мере две стены не подперты деревянными балками, значит это не настоящая ведьмовская хижина, а обычный дом свихнувшейся старой корги, гадающей на чайной гуще и разговаривающей с собственной кошкой. Хижины стремятся привлекать к себе ведьм одинакового типа, и это естественно. Каждая ведьма обучает за свою жизнь всего одну молодую ведьмочку, максимум двух. Поэтому, когда хижина вследствие нормального чередования жизни и смерти освобождается, ее занимает ученица прежней хозяйки. Хижина Магрот традиционно принадлежала ведьмам-думающим, которые много замечали и многое записывали. Например, какие травы лучше помогают от головной боли, чем следует воспользоваться при ожоге, ну и прочие обрывочные сведения. Всего тут хранилось около дюжины исписанных мелким почерком книг с иллюстрациями, а также интересными растениями или необычными лягушками, аккуратно вложенными между страницами. Это была хижина ведьм сомневающихся, ведьм, занятых исследованиями. Глаз какого именно тритона? Какой именно вид пресноводной акулы? Конечно, это настойка клюколки, но какое именно растение из 37 известных по всему континенту под этим названием имеется в виду?